Трактир в святых горах. За окнами зимний день, дымно. Посреди трактира за столом пьют чаем щеки. За дельными столами сидят крестьяне, бабы, странники. В стороне молодой человек в клетчатом костюме с напомаженным коком мечет карты. С ним играет безусый приказчик и старый чиновник. За стойкой худой целовальник и его жена пышная и сонная. У окна в клетке канарейка. Трактир входит Кузьма, останавливается, прислушивается к пению птицы. Хорош, у тебя геннарь, хозяин. Геннадьев ученый, любительский. О -о -о. Декабрь на дворе. О -о -о. А он себе извини, извини, да пожордочки скачет. То туды, то сюды, то туды, то сюды. Веселая. Существование, а ему что кенерю? Барщину не отбывать, вот и скачет. Ого-го. Во -во. А вот соловей! правда в кенере, вроде байчей будет. Только век-то больно короток, соловьёв. А я бы в охотку поменялся с ним, с соловьем. Хоть короток век, да голосить. Трактир входит Пушкин, заметив Кузьму. Он здоровается с ним и идет к его столику. Здравствуй, батя. Здравствуй, Александр. Здравствуйте, Александр Здравствуйте. На ярмарку приехали, поглядите. Асессии. Да, хочу потолкаться между народом. <свят> а извольте, да раз сами метать так. Уже я посмотрю, как вы передернулись. Я, сударь, не волшебник, Играю на крови. Я крутить тебя не допущу. Ну, а, как бы не подробить, Сан-Дуич, Кузьма. Давай выпьем немного, так, а я с вами завсегда заодно, Александр Пушкин стучит по столу, подбегает мальчик половой. дай к нам вина и закусить чего-нибудь. Есть сижок копченый, крутые яйца, грудинка. Ну, тащи, тащи всего. Что нового слышно, Кузьма? Да ведь одна у нас новость. Да и ту вы знаете, Александр Сергеевич. Государь Александр представился в Таганроге. Ведь новости-то к нам ползут, как обозы с сеном. их клячет, дотащит по нашим-то Да. А ты про железные дороги слыхал? Это, которые паром работают? Да. Слыхал. Только это не для нас. А что? Думаешь, не о Сильме? Да, да, о сильном-то, конечно, можно. Русский человек для всего годится. Только чьим корбом осиливать-то. Мужицким. Так может тут нынче лапу подвязать, и тот труд великий. Изголодовал народ растерялся. К Пушкину поворачивается, сидящий за соседним столом, космата человек в потертой скуфейке. Верно, верно. Растерялся народ. Один оброк, шесть рублев серебром с души. А ты поди выколоти его из дырявой машины. А ты поди выколачивай, а я погляжу. Половой ставит на столик Пушкину графин водки и закуску. Пушкин обращается к человеку в скуфейке. А ты садись к нам, отец. Подай вам Бог. Водочки выпьешь? чего ж не выпить? Выпить можно. На дворе ростепель, сырость, кричит воронье. Такое рассуждение есть про народа, что не миновать новой беды. Пушкину подсаживается суетливым ужичом. Эээ, проток, -э, это вот ты сам привык, как ворон какать. А вот иное, народь-то говорят, иное. чего иное? Иное, иное. Ничего иного не будет. Там будет. Послабления ждут, будто недоимки нам скостят начисто. «Царь-то ведь помер!» «Да Бодя, Бодя врать-то! Ничего он не помер!» «Потише бы ты!» А да ты ты не пужайся с да лучше он выпей!» Царь Александр согнулся от великих грехов и надумал. «Кину я этот самый престол к евонной бабушке, уйду в лес, в пустыню, буду жить затворником, каяться перед Всевышним!» «А так и сделал!» Положили за место его в гроб унтер офицера. Запаяли гроб свинцом и все. А ты поди, догадайся, А, а царь-то давно ускакал за Енисей. Там йорат Самара ктеев не сыщет. А уж нахом Хом-на Хома на, хом, на, хом, на царе-то не весь сколько грехов. Какие, скажем, наши мужицкие грехи. Олег уворовал чего от худости своей. А вот шапку не поспел скинуть перед барином. Да, царь-то, брат, не то, да. А какая же нашему-то брату выгода от царского поколения? Вот, вот, от него лебеда хлебом не станет. Это все монахи придумали. У тебя все монахи, монахи. А сам-то ты кто? Сторож я ночной монастырский. А как же дознались об этом, об царе? Эх, барин, правда-то она под землей по жилам То тут пробьется, то там. трактир входит слепец с мальчиком-поводырем. Еще у порога они начинают петь. Приоткройся грабово-доскар, Распакни составом выканы, На лицо рукой накинутый. Тань, родимый батюшка, Пробудись от сна, от крепкого, от сна крепкого вековечного, от сна крепкого вековечного. Повеселил бы лучше людей. Я, братья, всю землю исходил, а узреть ее так и не сподобил Господь. Может, зрячему она и весела. А мне, у убогому, все мнится темно. Ой, темно у нас. С горем спать ложимся, с горем покрываемся, с горем поутру встаём. Доль то счастливая, надо быть, где-то находится. А, царские раки ее съели, браток. А, а ты, ты, ты помалковый. А то случится с тобой, как в песне поется. Сотню палок закатят, так все кости затрещат. Господи, милостивец, осерчал народ, осерчал. Нигде нет отдохновения. Ни тебе в избе, ни на поле, ни в храме божьем, ни в трактире. Слепец подходит к Пушкину. Пушкин берет его за руку, сажается в свой столик. И ты, мальчик, садись. Mm -hmm. Так вот, ешь, не бойся. И слепца покорми. Ты что ж, сирота? Uh -huh. Сирый он, из-под городу Онеги. А ты кто ж такой? Голос у тебя дивный. Тоже вроде странник. Только зрячий. Ты меня не обманывай. По душе, может ты и странник, а слышал из высокого звания да про легкую юдоль тут кто-то доказывал. Переждал народ эту юдоль, потерял веру. Теперь бы только Господь дал легкую смех. Кто переждал, а кто и нет, невин народ, да гневт его за замками захован. На самом донушке Не выковыришь его оттоль ногтем Ах, приятели Мелите вы языками, как на паперти А вот Кто бы мне сказал Когда срок выйдет Долготерпенью-то нашему В скорости Были Знамения Какие? Разные Вот нынче Осенью город Петербург черной водой затопило. А на площади в Петербурге статуя стоит царю Петру на скачущем диком коне. Вода подошла царю Петру по грудке. Одна голова царская, медная над волнами возвышается. И среди ночи заговорила та голова густым голосом скрозь бурю и водяной плеск. Позовите ко мне, говорит, всех чиновников и генералов и самого царя. Подъехали к голове на дощанниках царь с генералами и разные сановники с фонарями. Холодно им, мокро, трясутся, и возговорила им медная голова. Вы что ж такие сикие дети потоп допущаете? Самое государство разорили, простой люд в Верме Через вас, говорит, Россия идет к погибели. Того ли я, говорит, добивался? Я хабарников батагами сек. А ты, благословенный царь Александр Павлович, им ленты отластные на шею навешивай. Даю вам, говорит, Три месяца сроку на исправление. А не исправите, пришпорю коня, Слечу с этой скалы, проскочу, говорит, по всему Петербургу и всех вас подковыми, стопудовыми истопчу, и стопчу из Ну и ну. Так ты испужались? И испужаешься, брат. Обещался царь и его вельможей все справедливость привести. К весне, говорят, управимся не ранее. Дело, говорят, затруднительное. Что же ты... Твои глаза белые, без Ну-ну-ну, вы чего там? Чего не потеряли, ироды? Ах, журнел! Гнать их помиловал! Ну, Раз за разом передёргивает, а? Обчистил, как Сидру козы. Было, было знать, что обчищает. Нашего брата не обчистил. В кармане ветерком посвистывай. Вот крапивные сели. да да сапузы! Что не свое дело стриваете? А ты что? Нагреб денег целый город, еще куражится. Тут люди целтын в спину гнут, они не ты сотнями швыряются. Свинья врыла. А ну ваша! А да? ну ну ваша! Ну, генерал губернатор! Будто в собственном дому. Потише, потише, потише. потише. потише. Чего там потише? Сидяни, это никак не обидно. Алло! Вы что, мои господу? Что вы на них поселяетесь? И игроков шумом выгоняют из тротуара. Казань, казань, постелись, я ловнику скажу. Да что? Юношу-то да, на морозе заукинаете без пальчица! Его небось тоже мать родила, Без вид! Эй! Эй! Шелихвост! Держи своя пальчица на степнящем меху! Вот Во время суматохи эй, в, трактир я, я, я, я. в трактир вошел седой ямщик, с ним бледный человек в рваном зипуне и треухе. Голова у него завязана грязной трямкой. Они проходят в дальний угол и садятся за столик. Вот, тут, тут в сторонке не сиди, тут неприметнее. Обогрейся. Только долго не засиживайся, все-таки трахт. Не равен час жандармы нас хочет или исправник объявится. Место людное надо быть начальству здешнему. Все уже ведомо, уж мы и первые суды доскакали. Думаю, что известно. О, вот тебе Целковой. Бери, бери, бери, бери, бери, не стесняйся. Мне тебе дальше вести невозможно. А ты, как маленько дышишься, давайся на жадрицу, подальше от большика. Там место глуховатое, лес, болоты. Спасибо тебе, великое. Спас ты меня. Да чего там? вот какая беда навернулась. Ну, я пойду лошадей посмотрю. Пакетчику себе закажу. Поднимаешься, Вачка. Планица за угощение. Благодарим за пропитание. Поминать вас будем в молитвах перед святителями. Пушкин, заметив человека в триухе, тяжело опустившего голову на стол, быстро подходит к нему. Что с вами? Кузьма, дай-ка водки. Кузьма наливает водку. Пушкин поднимает голову человеку в триухе и подносит стакан к его губам. Благодарю вас. Рану-то надо бы на перевязать, ведь тут есть лекарь в святых горах. Нет, нет, не, не надо лекаря, меня просто растрясло. Дороги ухабистые, ямщик чуть не загнал лошадей. Нела одна. дело Александр Сергеевич. В трактир возвращается ямщик. Господа, господа, идите-ка, идите-ка на свое место. Человек хлорой, падучий у него. В Скове свалился на почтовой станции, весь всю голову размозила. Ты, ты нас, ты не опасайся, папаша. Да что мне опасаться? Я не злодей, человека этот не злодей. Только тревожить его нельзя. Идите. Дверь распахивается, в трактир вбегает низенький имщик. Ребята! Маш, маш, маш. В Петербурге был... Я еле Чего мне? Наконец-то! Седой ямщик трясет за плечо человека в триухе. ухи. пойдемте отсюда. Сейчас. Пойдемте отсюда, Ваш король. Пойдемте. <соскот> <соскот> Что? Я слаб. Что-то. Оп Опасно вам здесь, <соскот> Ваш король, Вот. король! Доведи да его до саней, как маленько отдышится, я пойду к ней приготовлю припадаш на ее. не, левился, пух, не Господи! Значит, еще в силе народ, в в войска восстали? По, по всему городу разъезды, караулы, биваш на а на Сенатской площади тот, чем нашел бой, братцы, из пушек били по, по мятежникам как А что сейчас? Что в Петербурге? Что сейчас? Я, я же говорю, картечи у всех их расстрелял новый царенок Николай. Тело табак их кончено. Ох, а на Неве сколько их потопили мятежников. Лех <свосит> подломился, а царский войска с набережной в И, и все полят, все все поля. Кого видел среди мятежников? О, больше-то все официровали, простого-то люда, почитай, что и не было. был бы в деле наш брат, да не нас к картечу бы взяли. Мы в 12 году по лесам до пущим бы били, а тут бы не сладили. А руки к этому делу не гожи. Они дрались за всех нас, за народ. За нас, за нас да без нас. Благородные тела и какой... Страшный конец. Александр Сергеевич, друг ты наш. Обидно ведь нам, понимаешь, сорвалось дело-то. Это окончательно, О, ведь их теперь ловит ведь сквозь по всем дорогам. Господи, Господи, в кои-то веки дождались. Да что же это за сила такая, за дьявольская, что народ ее пересилить не может? Молчи, молчи. Сибирь еще лаптями не мерил. Пушкин подходит к человеку в триухе. Вы оттуда? А что? Позвольте поцеловать вас. Пусть ни на одну минуту у вас не будет сомнения, что вы жертвовали своей жизнью напрасно. Ваш подвиг не пропадет, он даст свои плоды. Вы правы. Молодушию нет места среди нас. Кого видели на площади? Там были мои друзья. Рылеева. И этого высокого, тощего. Кюхельбекера. Да. Он стрелял в великого князя Миколпава. Стрелял? А сейчас? Что с ними сейчас? Кто знает. Были живы. А вот ушли Великое им благодарение, братья, и досотворить им Господь вечную память. Вечная, память, вечная. Память. Дверь силы раскрывается, в трактир входит исправник, за ним стражник. Панихида прекратить! Стой! Никуда не ходи! Тут проезжие есть из Петербурга. Я оттуда, ваше благородие, еле ноги унес ее. Тоже самовидец нашел? Исправник пристально смотрит на человека в триухе. Что за человек? Сыночек это мой! Хворый он, батюшка, к лекарю его привезла. К лекарю? Кто-то в трактир с ним пожаловала. Голову-то ему кто разукрасил? Да сам это! Припадочный он, батюшка, как упанет, как зачнет биться головой, пол не удержишь, без в него ну, что ли? Погодь, погодь! Дай-ка я малость. Сам потолкую, сынком твоим. Исправник подходит к человеку в триухе, проспахивает зипун. Под ним виден мундир гренадерского полка. Идухов, духов? Вези! В Петербурге разберутся, какой он припадочный! Исправник толкает человека в триухе к выходу. Пушкин бросается к исправнику. Да как вы смеете, Сергеич? молю, не надо! Ну, погодите! Под лицей! Александр Сергеевич! Христом Богом все одно кончено дело И ничем теперь не поможете едем к лучше сейчас, Михайловская, а? Сейчас а? Сейчас, Кузьма, сейчас Сейчас поедем Светлый ты, господин Пылкой Дай тебе Бог Упокой, господи Души невинно убиенных рабов твоих Вместе светли, вместе злачне, вместе покойные, И где же есть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, Но жизнь бесконечная.